Подумать только, ровно через неделю я буду в Аванлее. Восхитительная мысль, говорила Аня, склоняясь над коробкой, в которую упаковывала одеяло миссис Лин. Но подумать только, ровно через неделю я навсегда покину домик Пати. Это ужасно. Интересно, будет ли призрак нашего смеха, звучавшего в этих стенах 3 года, преследовать мисс Пати и мисс Мираю в их девичьих снах, размышляла Фил. Мисс Пати и мисс Мирая возвращались домой из Колиссив большую часть обитаемых территорий земного шара. Мы будем в Кингс-порте в 10 числах мая, писала мисс Патти. Думаю, что после зала царей в Карнаке домик Патти покажется мне довольно маленьким. Но я никогда не любила жить в больших помещениях и буду совсем не прочь вернуться наконец домой. Когда начинаешь путешествовать в зрелом возрасте, оказываешься способным объехать невероятно много мест, так как знаешь, что у тебя остается для этого не так уж много времени, и к тому же это очень захватывает. Боюсь, Мираю теперь никогда не будет удовлетворять тихая жизнь на одном месте. Я оставлю здесь мои фантазии и мечты, чтобы сделать счастливым следующего обитателя, сказала Аня, окидывая печальным взглядом голубую комнату, её хорошенькую голубую комнатку, где она провела три таких счастливых года. У этого окна она опускалась на колени, чтобы помолиться, и выглядывала в него, чтобы понаблюдать, как садится за соснами солнце. Она слушала, как стучат в него капли осеннего дождя, И приветствовала на его подоконнике весенних малиновок. Она задумалась, продолжают ли присутствовать в комнатах старые мечты прежних обитателей. Неужели когда кто-то навсегда покидает комнату, где радовался и страдал, смеялся и плакал, нечто неуловимое и невидимое но тем не менее реальное не остаётся после него, как звенящая голосами память. Я думаю, сказала Фил, что комната, в которой человек мечтает, горюет, радуется и живёт, становится неразрывно связанной с его жизнью и обретает индивидуальность. Я уверена, что войди я в эту комнату и через 50 лет Она напомнит мне: Аня, Аня, как славно провели мы здесь время, милочка, сколько дружеской болтовни, шуток, разных забав. Ах, боже мой, в июне я выхожу замуж за Джо. И я знаю, что буду безумно счастлива. Но сейчас у меня такое чувство, словно я хотела бы, чтобы эта чудесная редманская жизнь никогда не кончилась. И я столь же безрассудна, что желаю этого, призналась Ане. Какие бы большие радости не принесло нам будущее, мы уже никогда не будем вести такую восхитительную легкомысленную жизнь, которую вели здесь. Она кончилась навсегда, Фил. Что ты собираешься делать с палёным? спросила Фил, когда этот привилегированный кот неслышно, ступая мягкими лапами, забрёл в комнату. Я собираюсь взять его к себе вместе с Джозефом и кошкой Сарой, объявила, входя следом за палёным тётя Джимсина. Было бы жаль разлучать этих котов теперь, когда они научились жить вместе. Это трудный урок и для котов, и для человеческих существ. Мне грустно расставаться с Палёном, сказала Аня с сожалением. Но взять его в зелёные мезонины никак нельзя. Марила терпеть не может кошек, да и Деви наверняка замучил бы его до смерти. Кроме того, я думаю, что недолго пробуду дома. Мне предложили место директрисы средней школы в Сэммерсайде. Ты собираешься принять эту должность, спросила Фил. Я ещё не решила, ответила Аня, смущённо краснея. Фил понимающе кивнула. Разумеется, Аня не могла строить никаких планов на будущее, пока Рой не заговорит о своих намерениях. А он скоро заговорит, в этом не было сомнения. Не было сомнения в том, что в ответ на его ты согласна, Аня скажет «да». Сама Аня с почти неизменным удовлетворением смотрела на существующее положение дел. Она глубоко любила Роя. Правда, это было не совсем то, что прежде рисовалось ей в воображении, когда она думала о любви. Но утомлённо спрашивала она себя, оказывалось ли хоть что-нибудь на свете в точности соответствующим тому, что рисовалось человеку в воображении. Повторялась та же утрата иллюзий, какая была в детстве, когда она впервые увидела ледяной блеск настоящего бриллианта вместо предвкушаемого фиолетового великолепия. Я совсем не так представляла себе бриллиант, сказала она тогда разочарованно. Но Рой такой приятный, молодой человек, и они будут очень счастливы вместе, даже если в их жизни не будет некоего неподдающегося чёткому определению привкуса волнующей радости. И когда В тот вечер Рой пришел, чтобы пригласить Аню на прогулку в парк, все в домике Пати знали, что он собирается сказать ей, и все знали или думали, что знают, каким будет ее ответ. «Ане очень повезло», — сказала тетя Джеймсина. «Вероятно», — отозвалась Стелла, пожимая плечами, «Рой милый молодой человек и все такое». Но в нём в сущности ничего нет это очень похоже на зависть стелла супрёком заметила тётя джеймс сина похоже но я не завидую спокойно возразила стелла я люблю аню и мне нравится рой все говорят что она делает блестящую партию и даже миссис гарднер теперь находит её очаровательной Всё это звучит так, словно их брак заключён на небесах. Но у меня есть некоторые сомнения. Попомните моё слово, тётя Джимси. Рой сделал Ане предложение в той маленькой беседке на берегу, в которой они разговаривали в дождливый день их первой встречи. То, что он выбрал именно это место, Аня нашла очень романтичным. И само предложение было облечено им в такие красивые слова, словно подобно одному из поклонников Рубиджилис. Он выучил наизусть текст из рекомендаций для вступающих в брак. В целом всё было совершенно безупречно. К тому же слова звучали искренне. Не могло быть сомнений в том, что Рой глубоко прочувствовал то, о чём говорил. Не было ни одной фальшивой ноты, которая нарушила бы гармонию всей симфонии. Аня сознавала, что должна трепетать с ног до головы, но она не трепетала. Она была ужасающе равнодушна. Когда рою молча ожидания её ответа, она открыла рот, чтобы произнести своё судьбоносное да. И вдруг Вдруг она почувствовала, что дрожит, словно отступая назад от пропасти. Наступило одно из тех мгновений, когда нам открывается словно в ослепительной вспышке прозрения больше, чем то, чему научили нас все предшествующие годы нашей жизни. Я не могу выйти за тебя, не могу, не могу, воскликнула она в выступлении. Рой побледнел, вид у него к тому же был довольно глупый. Он, и его трудно за это винить, был совершенно уверен в положительном ответе.